Глава шестая. Вот и все. Ну и что? Когда Саша открыл глаза, он почувствовал уже позабытую болезненную лихорадку. Поднять голову не получилось. В нее будто закачали цемента, поэтому пришлось осматривать себя лишь глазами. Грудь была перевязана. От вида красного пятна затошнило. И Саша чуть не отключился снова. Дышал он через трубку, но теперь легкие справлялись и самостоятельно. Поэтому с трудом, но Саша вытащил из себя прибор и снял маску. Тело дрожало от высокой температуры, а язык иссох от жажды. Освобождение горла отняло все силы. Теперь даже пальцы не хотели гнуться. Паршивое же состояние! «Проснулся, наконец!» — прохрипел голос слева. Саша с трудом повернул голову, стараясь не отрывать ее от подушки. «Глеб!» весь перемотанный бинтами, со странно довольным выражением лица глядел на него. «Где мы?» — еще более хрипло спросил Саша. Горло разрывало от сухости и мелких ран, оставленных трубкой. «В госпитале!» — Глеб говорил с паузами, переводя дух. «У них тут похуже, чем в академии. Однако там бы я уже отрабатывал поражение у Палыча. Саша не мог не согласиться». И вдруг до него дошла одна мысль. Он совершенно ничего не знает о товарищах по отряду. — Я тебя не помню в академии. — Конечно, не помнишь. Я выпустился оттуда в позапрошлом году. Даже смог пройти полный курс обучения. — Почему тогда... — Почему вступил в Треглав? Кажется, Греб предался воспоминаниям. Отчего ответил не сразу. — Видел того оборотня. Страшный зверюга, да? Он в одного чуть не положил всех нас, но видел, где и кем он работает. Охранник на долбанном складе богатенькой семьи. Глеб прервался, чтобы справиться с накатившим кашлем. Ну вот и я ушел не дальше. Знаешь, как обломали мечты о волшебном мире, когда я понял, что здесь дела обстоят не лучше, чем в обычном, и даже хуже. ха Ой, извини. В общем, когда я осознал, что даже в мире магии мне уготована такая заурядная жизнь, спать спокойно не мог. И тогда появился Николай. — Ну, в обычном мире можно многого добиться и без голубой крови, — заметил Саша. — Ага. Только для этого нужно быть поумнее меня. Глеб постучал пальцем по голове. Оттого и обидно было. Вроде я и смирился, мол, не бывать мне птицы высокого полета. Но как узнал, что я маг, и к тому же оборотень от резкого восклика, снова начался кашель. Глеб справился с ним, немного передохнул и продолжил. А ведь если я и мог чем-нибудь похвастаться, так это физухой. И тут такой поворот. Я маг. Маг, главное оружие которого, его собственное тело. Надежда не покидала меня до самого выпуска. Саша молчал. Он верил, что благодаря упорству можно достичь всего, да и сам вроде доказывал это собственным опытом. Но Глеба он не мог понять. То, что кому-то деньги и положение достаются от рождения, а другие вынуждены впахивать ради зарплаты размером в карманные расходы некоторых обласканных жизнью, никакой не секрет. Но каждый решает для себя сам. Стоит по этому факту постоянно убиваться или забить на него и идти вперед. Саша придерживался последнего, но, быть может, ему просто повезло больше остальных. Глеб приоткрыл свою душу, и это оказалось неожиданным. Саша не знал, чем именно вызван такой порыв – тем, что они по-крупному облажались или же недавней близостью к смерти. Но чувствовал себя неловко и немного виновато ведь он открыть свою душу не мог. В размышлениях Саша даже забыл про жуткую жажду. — Мы облажались, — констатировал он после некоторой паузы. — В этом ты совершенно прав. Знакомый до раздражения голос ворвался в палату и сразу же вызвал новую волну мигрени — Николай. Рядом с ним шагал еще один человек, чертами лица смахивающий на спутника, но отличающийся более высоким ростом и широкой спиной со всеми из этого вытекающими. Прическа его не блистала элегантностью, как у Николая, Одежду он носил простую и строгую, а лицо обрамляла заметная щетина, добавляющая лет пять к возрасту. Но схожесть обоих нельзя не приметить, и Саша догадался, кем был этот человек. Неужели второй? За вошедшими показались Вика и Артур. Они выглядели намного лучше Саши и Глеба, но волнение в их глазах вызвало тревогу. «Ах да, прошу прощения», — продолжил Николай. «Знакомьтесь, Олег, мой брат, и по совместительству один из основателей Треглава. Это он вытащил вас из той задницы, в которую вы попали, и доставил сюда. Прошу любить и жаловать». «Спасибо, Коль. Дальше я сам». Низкий, уверенный голос Олега наводил на определенную мысль о его непреклонном авторитете и твердом характере. От Олега веяло аурой лидера. Николай, шутливо поклонившись, уступил разговор брату. «Вы облажались. Крайне верное замечание. Но масштабы промаха этим словом описать нельзя. В обществе поднялась невероятная буча и из-за вашего убийства. Последняя будто тараном врезалась в грудь. Саша вспомнил, что он убил оборотня. И это был не террорист, подвергшийся справедливому правосудию, даже не знатный, а просто человек, выполняющий свою работу». На душе потемнело. Чувство вины почти физической болью раскатилось внутри и подстегнуло уже реальную рану заныть с новой силой. Но что намного хуже, вы рассекретили один из наших перевалочных пунктов. Штаб уже ищет следы, чтобы найти вас. И чтобы найти нас. Никто из четверки не знал, что ответить. Поэтому в палате на несколько секунд повисла тишина. В этом не только их вина, заступился Николай. Разведка сплоховала. Им пришлось часами просидеть на складе. А среди охраны так и вообще оказался этот проклятый оборотень. То, что он их не обнаружил раньше, чистая удача. «Хватит оправданий», — не поддался Олег. «Почему ты думаешь, задания отметили повышенной сложностью?» Николай не нашел, что ответить и отступил. Теперь Олег направил свой грозный взор на Сашу. «В первую очередь, это твой промах, парень». Почему погрузку не прекратили сразу, как только запахло жареным? Перебрось ты лишь половину ящиков, из командой отступления задача была бы выполнена хотя бы частично. А теперь на вас труп. Перевалочный пункт рассекречен, а груз почти полностью раздолбан. От него сохранились далеко не самые ценные лекарства. И теперь нам приходится заметать следы, чтобы штаб не подобрался ближе. Саша не знал, что ответить. Оправдания не было. Одно неверное решение поставило под угрозу все. «Ну, они хотя бы скрыли свои лица, поэтому положение не столь печально», попытался подбодрить Николай. «Придется, конечно, придумать отговорку, куда вы, ребята, пропали на два дня». «Но два дня!» — подскочил Саша, отчего абсолютно все тело сковала резкая боль. Она еще раз напомнила о драке, о том, как на глазах погибал бедняга-оборотень, как Саша чувствовал рвущий гортань дешевый клинок. Вдруг затылок закололо от мурашек. Как он мог забыть? Что с оборотнем? Тело забрали? Крайне обеспокоенный, испуганный вид Саши на секунду удивил даже Олега. Нет, не было смысла. Забрали вас, и что могли спасти? Так что убийство не оставит без внимания. Последнее теперь волновало далеко не в первую очередь. Если тело охранника осталось на том складе, значит, там остался и нож-бабочка, застрявший в горле трупа. Именно тот нож, который нанес последний удар Зарине на глазах всей академии. Теперь он официально убийца, член организации «Треглав». Олег, не знавший до этого момента всех подробностей битвы, еще больше нахмурился. — Вы в опасном положении, — размышлял он. — Лица были скрыты. Но по телосложению и используемой магии круг подозреваемых сузится. Нужны меры предосторожности. Мы не можем допустить ваше обнаружение». «Возможно, придется залечь на дно», — добавил Николай. «И нельзя светить раны. Это будет слишком подозрительно. По крайней мере, вам четверым еще несколько дней следует не высовываться». «Я не хочу сидеть в заперти и ждать неизвестно чего», — возмутилась Вика. «Ты будешь делать то, что от тебя требуется!» — рявкнул Олег. «Придется знатно потрудиться, чтобы разгрести то дерьмо, что вы навели!» Его тон не терпел пререканий, и даже вики пришлось умолкнуть. «Ваша безопасность теперь — это безопасность всей организации!» — вставил Николай. «Прежде нам удавалось сохранить анонимность наших людей или хотя бы не оставить прямых улик их причастия к треглаву. Теперь же мы в опасности!» Ребята молчали, чувствуя страх и вину. Саша выглядел хуже всех, но товарищи не знали, что причина его беспокойства кроется в ином. Что теперь делать? Он был уверен, убийство ему с рук не спустят, как и полный провал задания, если его рассекретят. А именно это и произойдет, если он попытается связаться со штабом. По-быстрому телепортироваться до базы и обратно, чтобы предупредить братство, не получится. На центральных территориях группировки телепортация строго контролируется. Вылазки в ближайшее время тоже не стоит ждать. Остается только играть роль преступника, пока ситуация каким-нибудь образом не вырулится. Хотя теперь грань между игрой и истинной стерлась почти полностью. «Какие дальнейшие указания?» – наконец спросил Саша – в надежде на что-то вразумительное, ибо сам он ничего путного придумать не мог. Штаб в курсе его участия в делах триглава. Варяги не могут не заметить двухдневного отсутствия, а нож наверняка уже изучили и определили, чей он. — Насчет тебя пока сложно сказать, — задумался Олег. — Слишком много внимания к твоей персоне. Остальным, возможно, придется на время вернуться к обычной жизни и забыть про нас, чтобы развеять подозрения. «Но только если обвинения не последуют», — сразу уточнил Николай. «А тебе сначала нужно вылечиться. Быть может, к тому времени все уляжется, и станешь героем новой истории о внезапном пленении и героическом побеге. Возможно, даже получится извлечь выгоду из ситуации. Будем надеяться на благоприятный исход». «Понял». Саша принялся рассматривать потолок, не обращая внимания на стоявших рядом людей, и размышлял о том, Как несправедливо к нему судьба. Эх, а ведь он уже успел полюбить пустующие коридоры вечерней академии. В полутьме даже стены, не отличающиеся от обычных практически ничем, сливались с видом башен и корпусов за окнами и приобретали особенный шарм. А полигон с высоты казался чем-то завораживающим, грозным и статным. Днем суматохе толпы, вечно спешащих студентов, совершенно не находилось времени насладиться окружением. Вечер же создавал ту атмосферу волшебства, которую Саша изначально ожидал увидеть, попав в магический мир. Жизнь только начала налаживаться. Благоприятный исход. За ним наблюдали братство, штаб и варяжский корпус. Академия следила за каждым шагом а знатные семьи только и ждали его оплошности. Штаб наверняка уже поднял тревогу и отправил людей на поиски. «Медики говорят, что недели на поправку вам обоим хватит», — сообщил Олег. Глеб недовольно хмыкнул, явно считая срок слишком долгим. Так что время на отдых и размышления есть. Артур, Виктория, он наконец повернулся в их сторону. «Для вас работа найдется уже сейчас, пока что на территории базы». «Следуйте за мной!» Не соизволив попрощаться, Олег вышел из палаты, а за ним последовали и остальные. Саша не мог не заметить, как Вика бросила на него мимолетный полный волнения взгляд, но тут же опомнилась и резко отвернулась. Следующую неделю Саша и Глеб провели в почти постоянной безмолвной тишине. Похоже, товарищ исчерпал лимит разговоров, поведав о своем прошлом, но Саша был совершенно не против. Половину дня он размышлял о том, как действовать дальше, как связаться с друзьями и объясниться, а вторую половину отводил на практику телекинеза. Во всяком случае, сложившаяся ситуация дала один бонус. Столько времени на развитие магии разрушения у него не было никогда. Разрушение стало первым шагом к созданию магии созидания, И сейчас он пытался развалить структуру валявшейся неподалеку деревяшки на как можно более глубоком уровне. В идеале она должна была превратиться в набор не связанных между собой молекул и развеяться в воздухе. Но пока следовало хотя бы расщепить эту проклятую деревяшку на волокна. Это было непросто из-за ран. Магия все еще не восстанавливалась, а каждое усилие отдавало болью. Первым из них оправился Глеб. Чего и следовало ожидать. Он уже начал приходить в форму с помощью легких физических упражнений, когда Саши хватало лишь на спокойную ходьбу по госпиталю. Иногда их навещали Артур и Вика. К всеобщему удивлению, девушка поумерила свой пыл и даже проявляла зачатки заботы о раненых, хоть и делала это вроде бы невзначай и с сарказмом. Однако сквозь образ стервы на пару мгновений мог пробиться взгляд, полный тепла и заботы. Как на это реагировать, Саша еще не придумал. К концу недели он почти восстановился. На месте раны образовался небольшой шрам и до сих пор периодически мучила мигрень. Иногда пульсация боли разрасталась с такой силой, что приходилось утыкаться в подушку и ждать, пока она пройдет. Никто из медиков причину данной побочки объяснить не мог и все списали на ослабление организма. «Само пройдет!» заявил наблюдавший за ними доктор, мужчина лет 30 с постоянной небрежной щетиной и усталыми глазами во время одного из последних обходов. «Придется потерпеть!» «Марина!» — кивнул он медсестре, миниатюрной девушке с милым личиком и локонами каштановых волос, выглядывающих из белой шапки. «Сегодня последний день процедур. Сделай ему укол, мельгаммы плюс и УЗИ. На этом, думаю, можно его выписывать». Марина принялась исполнять указания и отвела Сашу за ширму. Саша верил словам доктора, потому что со временем мигрень утихла. Но не совсем. Она периодически все равно появлялась, хоть и длилась недолго. А затем до них добрались новости. Как и ожидал Саша, убийство повесили на него. Силовики лишь сложили факты и пришли к единственно верному выводу. Отпечатки, ДНК-тесты, все указывало на него и не оставляло шансов вернуться к прошлой жизни. Зато теперь Саша точно знал, что штаб объявил на него охоту. Про роковую вылазку Саша сообщить не успел, и теперь не мог выйти на связь. К тому же они бы скрыли обнаружение улики, если бы надеялись на лояльность Саши. Что ж, пытаясь бороться с грустью, подумал он, теперь допросов не будет вовсе, уже неплохо. Благодаря защите Николая Саша не мог выдать особо важные данные, которых и без того знал немного. И, честно говоря, он не горел желанием это делать. Прихлопнуть три глав одним махом не получится. Глеб, Вика и Артур тоже наследили, и их объявили в розыск. Теперь ребята остались куковать под прикрытием базы вместе с Сашей, чему никто из них не обрадовался. К Вике так и вовсе не стоило подходить еще пару дней, Слишком уж она была раздражительна. Артур запаниковал. Чуть не пришлось откачивать бедолагу. А Глеб воспринял происходящее как-то спокойно, по-философски. «Вот и все», — молвил он, тяжело вздохнув после того, как им сообщили новость. «Ну и что?» Ситуация сложилась при припаршивая, и выхода из нее Саша придумать так и не смог. Поэтому оставалось только плыть по течению. Первое задание Олег выдавал в своем кабинете. Наверное, здесь был самый лучший ремонт во всей базе, но и он оставлял не самое хорошее впечатление. В основном помещения занимали шкафы, наполненные разноцветными папками, стопками дисков и коробок с флешками. А на рабочем столе царил такой беспорядок, будто Олег никогда и не трогал все эти стопки бумаг, взгромоздившиеся строго в ряд. Но что наталкивало на мысли о бурной деятельности, это обклеенный стикерами монитор компьютера. В стороне одиноко стоял потертый кожаный диван, куда никто не горел желанием усесться, а шум кондиционера нагнетал и без того не самую радужную атмосферу. Олег, как только они зашли, жестом указал им встать напротив, а сам тут же вернулся к какому-то, видимо, очень важному делу. Саша вспомнил про Николая Федоровича, точно так же, имевшего привычку заниматься сторонними делами, заставляя ждать людей, которых сам же и вызвал. Пальцы тараторили о клавиши с завидной скоростью. Хотя нет, клавиатура сама печатала нужные буквы, даже когда Олег отвлекался, чтобы достать какой-нибудь лист. Щелчок мыши, видимо, он отправил сообщение, и усталый взгляд повернут в сторону четверки самых разыскиваемых на сегодняшний день преступников. «Итак, что мы имеем?» «Пальцы одной руки забарабанили по столешнице, другой потирали подбородок». «Сашу уже ищут все органы власти, захищение в особо крупных размерах и жестокое убийство. Также на него вешают все пропажи за последние месяцы. На вас, — он кивнул в сторону остальной троицы, — тоже полное досье. Но список обвинений несколько отличается. Глеб!» тот дернул ушами, услышав свое имя. «Твоя причастность к убийству определена. Ты не нанес смертельных ран, но тяжкие телесные минимум, на который можно надеяться, если судьи будут благосклонны». Он пару секунд молча подержал взгляд на Глебе, как бы говоря, что на подобное надеяться не стоит. «Вика и Артур, ваша причастность еще устанавливается, но грабеж уже висит прочно». «Должно же быть хоть что-то хорошее!» – с астоном спросил Артур. Но его вопрос так и остался без ответа. «В обычном мире мы тоже в розыске. Сашу сейчас больше интересовали чувства родных, которые были не в курсе про существование магии, не говоря уже про его новый статус убийцы. Тут пока все спокойно. Общество не любит влезать в обычный мир, потому что за этим неизбежно последует их вмешательство в общество, Но если ты планировал провести выходные у бабушки, то придется отбросить эту идею. Силовики уже следят за твоим домом и домами всех твоих родственников и друзей. Не волнуйся, им ничего не угрожает. Последнее Олег добавил, глядя на испуганный вид Саши. Испуг, впрочем, плавно перетекал в гнев. Как я уже говорил, в обычный мир они не лезут. Может, ближе к делу? Ворчание Вики теперь даже расслабляло своим постоянством. «Чем мы будем заниматься?» Олег медленно откинулся в кресле и помассировал веки. На вид ему явно не хватало сна минимум неделю. После недолгих процедур он продолжил. «Вы будете зачищать наши базы, которые находятся под угрозой обнаружения. Из них потребуется вывести все ценное и замести следы». В большинстве случаев это склады на отшибах, гаражи, офисы и старые заводы. Центральные базы под хорошей защитой, но они все равно связаны с перевалочными точками, поэтому следует устранить любые угрозы. Я так понимаю, никаких телепортов, никакой магии. На лице Олега появилось еще более хмурое и серьезное выражение, что, казалось бы, было невозможно. Все должно выглядеть, как переезд обычного немагического предприятия. Обычные грузчики, обычные машины. У меня нет водительских прав на грузовики. Да и водить я их не умею, — заметил Саша. Остальные солидарно закивали. Это не потребуется. Олег вдруг перевел взгляд на монитор и глазами пробежал по строчкам письма, после чего тут же вернулся к разговору, сопровождаемый возобновившимися звуками работающих клавиш. Транспорт организуем. Ваша задача — провести инвентаризацию, загрузить и выгрузить в обозначенном месте все ценное. Вика, ты займешься инвентаризацией, — прервал он зарождающееся возражение девушки. На вас, парни, физическая часть работы. Не слишком ли просто звучит? — засомневался Артур. Ты прав. Звучит проще, чем на самом деле, — подтвердил Олег. Помимо погрузочно-разгрузочных работ... «Придется постоянно быть настороже, поэтому действовать будете сменами. Один отдыхает и наблюдает за обстановкой, двое других вкалывают, и так по очереди. Самое главное – никакой магии без веских на то причин». Веские причины обговаривались позже. Ликбез от вышедшего из тени начальника длился час, после чего еще полчаса он проверял усвоение информации. «Как с детьми обращается?» возмущалась Вика по дороге до метро. Отсутствие магии в первую очередь касалось телепортации. Я, блядь, чуть не вскипела от его нудных речей и нескончаемых правил. Саша молча кивнул, поддерживая девушку в ее гневе. Для конспирации они закутались в капюшоны, куртки с высокими воротниками и закрывающими лица шарфами. Но это Олег посчитал недостаточным, и отряду пришлось разделиться. Артур и Глеб выдвинулись на 20 минут раньше, с другой базы. Между ними телепорт был безопасен. Саше и вики эти 20 минут пришлось провести в компании строгого начальства. «Я даже начала скучать по Николаю», — продолжала выговариваться девушка. «Лучше уж никакой информации, чем такой перебор. На серьезное дело этот мудень заставит курс лекций пройти и диплом защитить? Как я вообще оказалась в этой заднице?» Тут в сердце Саши кольнуло чувство вины. С чем он не мог не согласиться с Олегом, так это в том, что ответственность за провал лежит на нем. И ответственность не только за членов отряда, но и за друзей, которым сейчас наверняка приходится несладко. Как же передать весточку и остаться незамеченным? Терзание совести пришлось отложить на потом. Сейчас нужно было обдумывать план. Может, Олег и сумеет все разрулить, но его интересы никак не совпадают с интересами Саши. Одно дело работать на штаб и получать кучу бонусов, а совсем другое – застрять в образе триглавца слишком глубоко и, возможно, безвозвратно. Телефон сейчас в академии. На задания их брать запрещалось. Воспользоваться часами так, чтобы никто не заметил. Да, это первое, что нужно обдумать. И даже есть идея, как все провернуть. Часы обработали уже давно, чтобы не выдавали место баз при использовании, и так искусно, что даже варяжский часовщик не заметил изменений, когда устанавливал апгрейд. А теперь часы и вовсе отфильтровали чуть ли не до заводских настроек и поставили какую-то дикую самодельную прошивку, оставив только один пункт телепортации – комнату братства, и то лишь по той причине, что не знали о реальном значении. Они спускались по эскалатору, обгоняя основной поток по левой стороне. Саша так давно не пользовался метрополитеном, что успел здорово отвыкнуть от мешающих и мелькающих перед носом людей. Подбешивали и те, кто двигался слишком медленно, и те, кто делал это слишком быстро, еще и подрезая по дороге. Особенно бесили тучные тетки, которые могли относиться и к первым, и ко вторым, но с таким немаловажным фактором, как диаметр туловища. В итоге, дойдя до платформы, Саша горел желанием выразить глубочайшее уважение создателю телепортации, при возможности лично. Нервы расшатывал еще и тот факт, что с каждым шагом уменьшалась возможность привести в действие свой план. Вика, наконец, замолчала, но теперь пристально следила за тем, чтобы не потерять из виду Сашу. Это стало основной преградой для исполнения задуманного. Вагон, как назло, был полупустым. Даже нашлись два соседних свободных места, куда они и сели. Саша только сейчас заметил, как нервничала Вика, постоянно дергая ногой, озираясь по сторонам и покручивая кольцо на пальце До него дошло, что ворчание девушки лишь скрывали ее слабость и страх. Ее напуганный вид мелькавшая в глазах просьба о помощи в никуда, будто прояснились. Она вдруг стала хрупкой, словно хрусталь, нуждающийся в защите. Саша взял ее за руку, улыбнулся. Искренне, насколько это только было возможно. И, кажется, помогло. Взгляд Вики плавно успокоился. Уголки губ дернулись вверх. Саша посильнее натянул капюшон, чтобы скрыть лицо, и кивком показал сделать то же спутнице. Через несколько станций вагон наполнился людьми, придавая надежду. Следующий переход будет последним, как и шанс на удачу. Станция баррикадная, переход на станцию Полежаевская, Таганско-Краснопресненской линии, прозвучала сквозь шум тормозов поезда. Толпа повалила через двери. Саша и Вика оказались зажатыми в потоке, который встречала такая же толпа ожидающих возможности зайти. То, что надо, решил Саша и как бы случайно уносимый людьми начал отодвигаться от девушки в сторону колонны. Поток ослабел, поезд тронулся. Настал тот момент, когда на платформе было меньше всего стоящих на месте людей, и никто не заметил, как за углом просто испарился молодой человек. У него была лишь пара секунд. Выбежав из комнаты телепортации и не обнаружив никого из братства, Саша сделал первое, что пришло в голову – Оставил на столе металлический шарик, с которым постоянно игрался у всех на виду, и который приобрел свои потертости и отметины. Друзья должны понять послание. И он тут же вернулся обратно. Через минуту открылась дверь. Внутрь ввалились Макс и Артем. Молча скинули вещи на тот самый стол и прыгнули в октагон. Поиски снова не увенчались успехом. И это невероятно злило. В предательство товарища никто не мог поверить, но штаб был непреклонен в своем решении. Почему он не вышел на связь? Почему пропал, не сказав ни слова? Почему убил? Они первыми должны отыскать Сашу, чтобы успеть задать эти вопросы. В клетке вновь начался танец пламени и льда. Потертый металлический шарик, сбитый рюкзаком, упал со стола и закатился под полки с артефактами, скрываясь от глаз. Саша появился на том же месте, шагая, как ни в чем не бывало. Только мужичок, перед которым он вдруг возник, прокричал что-то ругательное, но затем продолжил путь, уткнувшись в экран. Удача сопутствовала ему, и никто ничего не заметил. Большинство людей лишь увидела как молодой человек скрылся с одной стороны колонны и вышел с другой. Явно кого-то потеряв. Вика заметила его первым и сразу ринулась навстречу. Саша тоже искал ее. Встревоженный вид не был проявлением актерского мастерства. Сердце все еще колотилось после быстрой, но рискованной авантюры. Специально оборудованные комнаты телепортации учитывают нахождение в ней других объектов. А вот в метро, не говоря уже о конспирации, Вполне можно было телепортироваться в стоящего на точке человека. О последствиях такого исхода и думать не хотелось. «Ты куда делся?» — ругалась Вика. «Меня чуть Кондратья не хватил. Совсем охренел?» Кажется, Вика понемногу приходила в норму. Саша лишь довольно улыбнулся. «Извини, потоком понесло. Я тоже волновался, когда потерял тебя из виду». «Долбанный Олег со своими долбанными правилами». Я теперь без своего телефона, а их рация — бесполезная хрень. Она явно раздумывала над тем, чтобы швырнуть многофункциональный телефон о стену. Тихо, Вик, успокойся. Нам осталось доехать до конечной, а после кольцевой народу останется меньше. Теперь будем осторожнее. Вот и все. С этими словами Саша протянул руку. Девушка сначала молча глядела на ладонь, словно на экспонат, но быстро одумалась и сжала ее. Со стороны казалось, что парочка чрезвычайно стеснительных молодых людей идет под ручку, спрятавшись под капюшонами от окружающего их мира и друг от друга. Отчасти это было правдой. Смущение девушки Саша не мог не заметить. После метро пришлось ехать на автобусе еще добрых полчаса. Зимнее солнце уже давно скрылось за горизонтом и дорогу освещали ряды уличных фонарей. Несмотря на вполне приличный вид улицы, Статус разыскиваемых преступников заставлял в каждом шорохе дерева слышать угрозу. Не окажись они в таком положении, прогулка по всем правилам считалась бы даже романтичной. Вика все еще держалась за руку Саши, только теперь скорее из страха перед неизвестностью темноты. Они подошли к забору, ограждающему территорию складских помещений. В нескольких метрах виднелись открытые ворота. Вдоль зданий стояли фуры. Но какая из них нужная, Саша не знал. Не знал он и того, какой именно склад им нужен. Вика посильнее прижалась к нему, спасаясь от холода. Вот это поворот! Знакомый голос заставил обернуться. Вы нам ничего рассказать не хотите? В дверном проеме ближайшего склада стоял Артур. Мы их заждались уже, а они обжимаются. С поддельным возмущением упрекнул он. Заходите быстрее! Там работы до утра.